«Д'Артаньян очищает море и предоставляет нам свободный проход. Теперь можно не опасаться ни королевского флота, ни высадки на Белиль десанта. Ей-богу, Портос, нас ожидает еще целых полвека чудесных приключений. И если я доберусь до испанской земли, — добавил епископ с небывалой энергией, — клянусь вам, ваше герцогство не так уж фантастично, как это может казаться». «Будем надеяться», — ответил Портос, несколько приободвенный тем, что его товарищ обрел прежний пыл. Вдруг раздался крик «К оружию!». Этот крик, повторяемый сотнею голосов, долетел до слуха обоих друзей, посеяв в одном из них изумление, в другом — беспокойство. Арамис отворил окно. Он увидел толпу бегущих с факелами людей —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 но ведь я схватил его не ногами грустно улыбнулся портоз а рукой сын бикара бритонцы были очень горды этой победой но Арамис не обнадеживал их король сказал он партосу когда все разошлись по домам узнав о сопротивлении Распалиться безудержным гневом, и после взятия острова, что неизбежно, все эти славные люди будут уничтожены огнем и мечом. «Отсюда следует, что наши действия бесполезны?» — спросил Портос. «Пока что они, несомненно, принесли пользу, так как у нас есть пленный», — ответил епископ. «И от него мы узнаем о планах наших врагов. Давайте допросим этого пленного». Способ заставить его говорить весь вопрос «Пойдем ужинать и пригласим его с нами. За вином он не замедлит заговорить». Они так и сделали. Офицер сначала был явно встревожен, но увидев, с какими людьми он имеет дело, в скором времени успокоился. Не боясь скомпрометировать себя чрезмерной откровенностью, он подробно рассказал об отставке и отбытии во Францию Д'Артаньяна. Он сообщил и о том, как после отъезда мушкетера новый командующий приказал напасть на Белиль. На этом его показания, естественно, обрывались. Арамис и Портос обменялись взглядом, выражавшим отчаяние. Нечего больше рассчитывать на знаменитое воображение Д'Артаньяна. Нечего, следовательно, надеяться в случае поражения на его помощь.